Глава 4. Не лестница а лианы. Примерно через месяц после того, как я пришла в Facebook, мне позвонила Лори Гоулер, старший директор ИБ по маркетингу и очень уважаемый специалист. Мы с Лори были немного знакомы, но она быстро дала понять, что предстоит деловой разговор, и сразу приступила к нему. Я собираюсь перейти в Facebook, работать с тобой", заявила она. Поэтому я хотела для начала позвонить тебе и рассказать, что я умею и чем хотела бы заниматься. Но потом я рассудила, что так делают все, и поэтому лучше спрошу тебя: "Какова ваша самая главная проблема и как я могу помочь в её решении?" Кажется, я услышала стук собственной челюсти с грохтом упавшей на стол. За предыдущие 10 лет мне пришлось нанимать на работу тысячи людей, и ни один из них ни разу не обратился ко мне с подобным вопросом. Обычно люди более всего озабочены тем, чтобы найти для себя подходящую роль, считая, что их умения и навыки могут помочь компании. Лори же на первое место поставила интересы Facebook. Это был мастерский удар. "Моя главная проблема нанять правильных людей", ответила я. И ты несомненно можешь помочь в её решении. Лори никогда не думала о работе в области рекрутинга, но тем не менее ухватилась за моё предложение. Она даже согласилась перейти с понижением на одну ступень, поскольку эта работа была новой для неё, и она с готовностью жертвовала высоким положением ради обретения новых навыков. Лора проделала огромную работу в области подбора персонала и через несколько месяцев получила повышение, заняв свою нынешнюю должность руководителя подразделения People Facebook. Недавно я спросила её, не хочет ли она вновь заняться маркетингом, на что Лори ответила, что по её мнению, работа в кадровой службе даёт больше возможностей для того, чтобы менять компанию к лучшему. Карьеру часто сравнивают с лестницей, но сегодня для большинства работающих людей эта метафора уже не актуальна. К 2010 году среднеамериканец за период от 18 до 46 лет успевал поменять 11 мест работы. Это значит, что эпоха, когда человек приходил в организацию или корпорацию и оставался там на долгие годы, упорная коробка и се вверх по карьерной лестнице давно в прошлом. Лори часто цитирует Пати Сэллерс, сумевшую найти гораздо более точную метафору. Карьера это лианы, а не лестница. По мнению Лори, лестница даёт ограниченные возможности. По ней можно двигаться вверх или вниз, вперёд или назад. Лианы дают больше простора для творчества и больше возможностей добраться до вершины. Эта модель имеет множество достоинств для каждого, но особенно для женщин, тех, кто начинает карьеру, меняет сферу деятельности, сталкивается с непреодолимыми преградами или возвращается к работе после перерыва. Возможность проложить собственный путь, двигаться, иногда спотыкаясь, идти окольными путями или даже забирая в тупики, позволяет самому реализоваться. Кроме того, карабкаясь по лианам, вы получаете отличную возможность, как следует рассмотреть множество людей, а не только тех, кто находится на вершине, тогда как взгляд человека, взбирающегося по лестнице, обычно прикован к заднице того, кто шагает впереди. Лазание по лианам вот лучшее описание моей карьеры. Многие коллеги и студенты часто спрашивают меня, как я планировала свой карьерный путь. Услышав, что я никогда этого не делала, они удивляются, и на их лицах явно читается облегчение. Их, похоже, вдохновляет мысль о том, что свою будущую карьеру вовсе не обязательно прописывать в деталях с самого начала. Это особенно утешает в условиях современного рынка, когда соискателям зачастую приходится хвататься за то, что предлагают, в надежде, что это окажется шагом в желаемом направлении. Каждая из нас хочет получить работу, которая увлекает и вдохновляет на подвиги. Поиск подобного места требует одновременно настойчивости и гибкости, поэтому я рекомендую одновременно держать в голове две вещи: жизненные цели и подробный план действий, составленный на полтора года вперёд. В начале своей карьеры я ни за что не могла бы прочертить путь к той точке, в которой нахожусь сейчас. Начнём с того, что когда я закончила колледж, Марку Цукербергу было всего 7 лет. Кроме того, не могу сказать, что в то время я была на дружеской ноге с современными технологиями. В студенческие годы я воспользовалась компьютерной сетью Гарварда лишь однажды, чтобы рассчитать данные для курсовой работы, посвящённой экономическим аспектам насилия в семье. Информация была записана на огромных тяжёлых катушках магнитной ленты, которые я чертыхаясь таскала в вздравенных коробках через весь кампус до единственного компьютерного центра, я добиралась растрёпанная и вспотевшая как мышь. Разумеется, за компьютерами в центре, кроме меня, сидели только парни. Всю ночь, не смыкая глаз, я следила за тем, как информация с плёнки загружается в компьютер. Наконец, когда я попыталась выполнить финальные расчёты, я обрушила всю систему. Да, да, за долгие годы до того знаменательного дня, когда Марк Цукерберг заставил рухнуть компьютерную сеть Гарварда, я первой сумела добиться того же результата. Закончив колледж, я весьма смутно представляла себе, куда двигаться дальше. Этим я разительно отличалась от своего отца, который с самых юных лет точно знал, чем будет заниматься. Когда ему было 16, во время баскетбольной тренировки он вдруг почувствовал резкую боль в животе. Моя бабушка, будучи идеальной еврейской мамочкой, решила, что живот разболелся от голода, и накормила его сытным обедом. После этого ему резко стало хуже. В конце концов, он очутился в госпитале, где у него диагностировали острый аппендицит, но поскольку незадолго до того он поел, операцию пришлось отложить на 12 мучительных часов. На следующее утро хирург удалил воспалившийся аппендикс, и боль тут же прекратилась. В тот же день отец избрал свой карьерный путь, твёрдо решив стать врачом, чтобы облегчать людские страдания. Моя мать разделяла стремление отца помогать ближним. В 11 лет она услышала проповедь местного раввина, говорившего о важности гражданских прав и необходимости тикун олам, что на иврите означает исправление мира. Всей душой откликнувшись на его призыв, она схватила пустую банку и отправилась по соседским домам собирать деньги в поддержку борцов за гражданские права в южных штатах. С тех пор она остаётся волонтёром и борцом за права человека. Всю детство я наблюдала за её неустанной борьбой за права преследуемых советских евреев. Вместе со своей подругой Марджери Сэнфорд она писала прочувствованные воззвания, призывавшие освободить политических заключённых. Вечерами к ним присоединялся и мой отец. В итоге множество жизней было спасено именно благодаря коллективным усилиям неравнодушных людей всего мира. В детские годы родители не уставали повторять мне, что жизнь человека должна быть наполнена смыслом. За ужином, во время семейных бесед, речь часто заходила о социальной несправедливости и о людях, ведущих борьбу за то, чтобы сделать мир лучше. Будто в ребёнком я никогда не задумывалась, кем хочу стать, хотя много размышляла о том, чем хочу заниматься. Как ни сентиментально это звучит, мне хотелось изменить мир. Мои браты и сестры стали врачами. Я же всегда полагала, что буду работать в некоммерческой организации или в какой-то из государственных структур. По крайней мере, именно об этом я мечтала. И хотя я не верю в пользу подобного планирования карьерных шагов, я уверена, что иметь долгосрочную цель, заветную мечту, действительно полезно для успехов в карьере. Ваша мечта вовсе не обязательно должна быть реалистичной или даже конкретной. Вы можете мечтать о работе в какой-то конкретной отрасли или просто путешествиях по миру. Возможно, вы грезите о профессиональной свободе. или о том, чтобы работа оставляла вам достаточно свободного времени, а быть может, вы хотите создать что-то, что сохранит память о вас на долгие годы или добиться выжидленной награды. Для достижения некоторых целей подходят традиционные пути. Если вы хотите стать судьёй Верховного суда, то для начала вам, по-видимому, придётся окончить школу права. Но даже самая смутная цель может указать вам направление, стать далёким маяком, к которому вы будете стремиться. Храня верность детским мечтам, сразу после колледжа я пошла на работу во Всемирный банк, где стала ассистентом Ларри Саммерса, который занимал пост главного экономиста. Основная цель Всемирного банка, штаб-квартира которого расположена в Вашингтоне, борьба с бедностью во всем мире. Первые 9 месяцев я провела, зарывшись в книге в библиотеке Всемирного банка на углу 9-й улицы и Пенсильвания-авеню. Я подбирала факты и цифры для докладов и выступлений Ларри. Затем Ларри, по доброте душевной, устроил меня в полевую миссию банка, отправлявшуюся в Индию, чтобы заниматься вопросами общественного здоровья. По его мнению, это должно было помочь мне увидеть, чем в действительности занимается Всемирный банк. Прилетев в Индию, я очутилась в совершенно ином мире». Наша команда боролась с проказой, чрезвычайно распространённой в самых отдалённых и нищих районах страны. Нам приходилось работать в ужасных условиях. Больных подвергали дискриминации, зачастую изгоняя из селений, и в конечном итоге они оказывались лежащими на грязном полу в чудовищных помещениях, которые там именно иют клиниками. Факты и цифры совершенно не подготовили меня к подобным реалиям, и по сей день питаю глубочайшее уважение к людям, оказывающим непосредственную помощь тем, кто оказался в беде. Это действительно самая трудная работа в мире. Вернувшись в Вашингтон, я хотела поступить в школу права, но Ланд Притчет, экономист, работавший вместе с Ларри и посвятивший жизнь изучению бедности, убедил меня в том, что гораздо лучший вариант – это бизнес-школа. И я отправилась в Кембридж. Я попрежнему старалась демонстрировать общественную сознательность, вступив ради этого в некоммерческий клуб, чрезвычайно надо признаться непопулярный. Кроме того, на втором курсе я прилежно изучала социальный маркетинг, то есть возможности, которые предоставляет маркетинг для решения социальных проблем. Этот курс вёл профессор К. Шранган. Один из учебных примеров, которые мы разбирали на занятиях, был связан с проблемой того, что людей, готовых пожертвовать свои органы для пересадки, становится все меньше. В результате только в США умирает 18 человек в день. Я всегда помнила об этом учебном примере. 17 лет спустя Facebook совместно с банками доноров всего мира приступил к работе над созданием и внедрением онлайн-методов, способствующих привлечению доноров. В результате, в результате, в результате, После бизнес-школы я поступила на должность консультанта в McKinsey Company в Лос-Анджелесе. Но эта работа мне не очень нравилась, поэтому через год я вновь вернулась в Вашингтон и снова стала работать с Ларией, который к тому моменту уже занимал пост заместителя министра финансов. Поначалу я числилась его специальным помощником. Затем, когда Лария занял пост министра, я стала руководителем его аппарата. Я помогала Лари управлять работой министерства и его 14-миллиардным бюджетом. Это дало мне возможность участвовать в проведении экономической политики как на национальном, так и на международном уровне. Кроме того, я участвовала в реализации кое-каких небольших проектов, в числе которых было предложение кабинета министров, касающееся организации работы по разработке вакцин от инфекционных заболеваний. В течение первых 4 лет, проведённых мной в Министерстве финансов, я со стороны наблюдала за первым технологическим бумом. Его влияние было неоспоримым и явно позитивным, даже если не принимать во внимание появившуюся у многих возможность ходить на работу в джинсах. Технологии изменяли жизнь и стиль общения между людьми не только в США, но и в развитых странах во всём мире. И я инстинктивно почувствовала, что передо мной открывается возможность исполнить свои давние мечты. Когда период президентства Клинтона завершился, я осталась без работы и решила перебраться в Кремниевую долину. Сегодня это кажется весьма предусмотрительным шагом, однако тогда, в 2001-м, мое решение было как минимум сомнительным. Технологический пузырь лопнул, и отрасль никак не могла оправиться от шока. Я дала себе 4 месяца на поиск работы, надеясь, что все произойдет быстрее, однако мне потребовался почти год. В моих поисках работы в Кремниевой долине были приятные моменты, такие как встреча с моим кумиром в мире бизнеса, генеральным директором eBay Мэк Уитманн. Были и провалы. К примеру, встреча с неким топ-менеджером, которая в самом начале собеседования заявила, что её компания никогда не позволит себе нанять человека вроде меня, поскольку опыт работы в правительстве не способен подготовить специалиста к работе в сфере высоких технологий. Конечно, было бы круто поблагодарить её за честность и тут же покинуть кабинет. Но увы, я никогда не умела быть крутой. Я продолжала сидеть в её кабинете и что-то бубнить, запинаясь, из-за тех пор, пока в воздухе, как мне показалось, не осталось ни одной молекулы кислорода, и надо сказать, она сдержала своё слово, даже не подумав нанять меня. К счастью, не все придерживались таких взглядов. За годы моей работы в Министерстве финансов мне приходилось несколько раз встречаться с Сериком Шниттом, и после того, как он стал генеральным директором тогда ещё сравнительно малоизвестной компании Google, я решила с ним пообщаться. После нескольких этапов собеседований с основателями Google мне предложили работу. Мой банковский счёт стремительно таял, так что мне пора было уже возвращаться наконец к оплачиваемой работе. Огирная привычкам усвоенным почти всеми обладателями дипломов MBA и ужасно раздражающим остальных, я быстренько набросала на компьютере таблицу в горизонтальных строчках, которой выписала все имевшиеся на тот момент предложения, а в колонках обозначила важные для меня критерии выбора. Душой я стремилась в Google, который объявил своей миссией открытие доступа к информации для всего мира, но в моей игре в табличку предложение Google проигрывало по всем фронтам. Я пришла к Эрику и рассказала о своих сомнениях. Другие компании предлагали мне реальную работу в реальном коллективе с четко обозначенными целями. Google предлагал мне пост первого в компании, управляющего бизнес-подразделением, что звучало круто, но в компании в тот момент не было никакого бизнес-подразделения, а значит, мне просто-напросто нечем было управлять. Проблема заключалась не только в том, что по факту предлагавшаяся мне должность была ниже, чем в других компаниях, главная трудность заключалась в том, что непонятно было, чем я должна заниматься. Ответ Эрика стал, вероятно, лучшим из услышанных мною за всю жизнь советов, касающихся карьеры. Прикрыв мою таблицу рукой, Он посоветовал мне не быть идиоткой. Тож, кстати, отличная рекомендация. А затем объяснил, что, поступая на работу, следует руководствоваться единственным критерием возможностью быстрого роста. Когда компания быстро растёт, дел у неё оказывается куда больше, чем людей, способных за них взяться. Если же фирма замедляет темпы роста или вовсе прекращает расти, работ становится меньше, а людей, которые могут выполнить её слишком много. В компании начинается застой, сотрудники увлечённо предаются подковёрным играм, и никто не знает, что делать дальше. Если тебе предлагают место в ракете, сказал Эрик, ты не спрашиваешь какое это место, а просто поднимаешься на борт. И я тут же приняла решение. Google был маленькой, плохо организованной компанией, но это была ракета. И что ещё важнее, миссия этой ракеты находила глубокий отклик в моей душе. В течение многих лет я давала тот же совет, который когда-то дал мне Эрик, бесчётному количеству людей. Я советовала им сократить свои карьерные таблицы до одной единственной колонки – возможность роста. Разумеется, не у каждого есть желание и возможность работать в сфере высоких технологий. Однако в любой отрасли можно найти должности с большим и, соответственно, меньшим потенциалом роста. Те, кто работает в стабильных отраслях, могут поискать свою ракету внутри собственной компании. Ею может оказаться бурно развивающийся проект или отдел – Если же вы работаете в таких сферах, как преподавание или медицина, вам следует искать место приложения усилий там, где велик спрос на ваши услуги. Возьмём для примера работу моего брата, детскую нейрохирургию. В некоторых городах врачей очень много, в других гораздо меньше. Мой брат всегда предпочитал трудиться там, где его работа будет наиболее востребована, и он сможет проявить себя по максимуму. Тем не менее, я считаю, что каждому следует иметь не только долгосрочную цель, но и подробный полуторагодовой план. Я говорю о полуторагодах, потому что считаю, что год слишком короткий срок, а два года, напротив, слишком длинный. Но, в принципе, можно выбрать какой-то другой вариант. Как правило, в моем плане значатся задачи по двум направлениям. Во-первых, и это самое главное, я намечаю, чего должна достичь моя команда. Сотрудники, ориентированные на достижение конкретного результата, представляют наибольшую цель. как, например, Лори, сумевшая сконцентрироваться на решении кадровой проблемы в Facebook, вместо того, чтобы думать лишь о собственных запросах. Подобный подход хорош не только с точки зрения защиты интересов общества, чего обычно ждут от женщин, и что зачастую становится для них лучшим выбором, но и наиболее разумен с точки зрения бизнеса. Кроме этого, я стараюсь поставить перед собой максимум личных целей, связанных с приобретением новых знаний. Зачастую это бывает и не просто, но я снова и снова спрашиваю себя: "В чём я могу стать лучше?" Если я боюсь взяться за какое-нибудь дело, это обычно значит, что я не обладаю необходимыми навыками, или оно пугает меня настолько, что я не решаюсь даже попробовать. Проработав в Google больше 4 лет и управляя более чем половиной доходов компании, я не решилась признаться, что до сих пор не заключила ни одной сделки. ни одной. Поэтому, собравшись силами, я пришла к своему шефу Амиду в Кардастане, главе департамента продаж и развития, чтобы поделиться своей проблемой. Хамид с удовольствием дал мне шанс, отдав под моё начало небольшую команду сотрудников коммерческой службы. Заключая первый свой контракт, я чуть не сорвала сделку, поскольку сделала предложение потенциальным партнёрам, не успев толком разобраться в том, что им собственно нужно. К счастью, в моей команде был Шейле Шрао, талантливый переговорщик, который исправил мою оплошность, по сути, научив меня очевидному правилу: чтобы провести сделку на наиболее выгодных условиях, крайне важно дать противоположной стороне сделать предложение первой. Каждому из нас есть куда расти. У каждого свой стиль поведения на работе, в котором, как правило, доминирует какая-то одна черта. Кто-то ведёт себя слишком агрессивно, кто-то слишком пассивно, кто-то чрезмерно болтлив, кто-то чрезчур застенчив. Заключая свой первый контракт, я слишком много говорила. Впрочем, никого из тех, кто меня знал, это не удивило. Но когда я сама обнаружила в себе эту слабость, то устала искать помощи в борьбе с ней. Я обратилась к Морин Тейлор, тренеру по коммуникациям, которая дала мне задание: в течение недели я могла высказывать своё мнение лишь если меня просили об этом. Это была самая долгая неделя в моей жизни. Если бы я прикусывала свой язык всякий раз, когда мне хотелось высказать свою точку зрения, я бы скорее всего осталась вовсе без языка. Усилием и стараюсь исправить свои недостатки, можно прийти к золотой середине. Если после встречи мне кажется, что я сказала слишком мало, значит я сказала ровно столько, сколько нужно. Стеснительные люди напротив должны в таких случаях ощущать, что были, пожалуй, чересчур разговорчивы. Я знаю женщину, которая обычно говорит очень тихо, поэтому на деловых встречах заставляет себя кричать. Лишь таким образом ей удаётся разговаривать с обычной для всех громкостью. Справиться со своими естественными порывами чрезвычайно трудно. За все те годы, что я стараюсь делать это, лишь несколько раз мне сказали: "Шэррил, пожалуй, на прошедшей встрече тебе стоило бы говорить больше". Однажды, когда Амит заявил мне это, я обняла его в ответ. По поводу Google Эрик оказался абсолютно прав. Я всегда буду благодарна ему, Ларри Пейджо и Сергею Брину за то, что они поверили в меня. Мой полуторагодовой план, относившийся к этой компании, растянулся на шесть с половиной лет. И работая с людьми, умеющими видеть будущее, я научилась большему, чем когда-либо надеялась. Однако постепенно я начала ощущать, что мне вновь пора на Лианны. В частной жизни я не люблю неопределённости. По моему мнению, во всём должен быть порядок. Я тщательно раскладываю документы по папкам разных цветов, да-да, до сих пор. А мой энтузиазм по поводу очередной реорганизации гардероба вечно приводит Джеймса в уныние. Но в профессиональной области я мирюсь с неопределённостью и даже отношусь к ней с некоторой симпатией. В Google меня привели готовность рискнуть и изредная доля удачи. Результат оказался столь впечатляющим, что я решилась вновь пойти на риск и очутилась в Facebook. В то время многие компании предлагали мне должность генерального директора, и всё-таки я согласилась прийти в Facebook на позицию операционного директора. Поначалу многие удивлялись, почему я согласилась на позицию уровнем ниже, да ещё и под руководством 23-летнего мальчишки. Но теперь таких вопросов никто не задаёт. Как это тогда, когда я пришла в Google, потенциал роста и миссия компании были для меня важнее должности. Я наблюдала, как многие люди, и мужчины, и женщины упускали великолепные возможности для развития своей карьеры, думая лишь о высоких должностях. Одна моя подруга 4 года проработала адвокатом и лишь потом осознала, что ей хотелось бы не добиваться статуса партнёра в своей компании, а попробовать себя в роли специалиста по продажам или маркетингу. Один из её клиентов был готов принять её на работу в этой сфере, но настаивал, чтобы она начала с низшей должности. Она вполне могла позволить себе на некоторое время пойти на понижение зарплаты, и я как могла уговаривала её рискнуть. И всё же она решила не соглашаться на должность, которая, по её собственным словам, отбросила бы её на 4 года назад. Я понимала, сколь болезненным стал бы для неё отказ от места, которого она добилась с таким трудом, и всё же полагала, что ей стоит пойти на это. В конце концов, ей предстояло работать ещё лет 30, так какое значение на этом фоне будут иметь четыре якобы потерянных года. Если другой карьерный путь сделает её счастливее, поможет приобрести новые знания и навыки, но значит на самом деле это будет движением вперёд. В ряде случаев для того, чтобы преуспеть в карьере, женщинам надо учиться предпринимать рискованные шаги. Когда я ушла из Google и вышла на работу в Facebook, среди членов моей команды гораздо больше мужчин, чем женщин, попытались последовать моему примеру. Как обычно, мужчины оказались более заинтересованы в новых, как говорят наши технари, бета-возможностях, тех, где высокому уровню риска сопутствует и более высокая награда в случае успеха. Некоторые женщины, работавшие в моей команде, со временем начали проявлять интерес к Facebook, но лишь несколько лет спустя, когда компания приобрела более устойчивое положение. Между тем, зачастую стабильность означает сужение возможностей для роста. Конечно, в жизни бывают ситуации, когда рисковать не к чему. К примеру, взрослые мужчины и мальчики-подростки тонут куда чаще, чем девушки подросткового возраста и взрослые женщины. Однако в бизнесе стремление избегать риска может привести к застою. Анализ назначений высших руководителей корпораций показал, что женщины гораздо чаще мужчин стремятся оставаться в привычной сфере деятельности, даже получая новые назначения. При этом женщины, которым удаётся продвинуться по службе, чаще добиваются повышения внутри собственной компании, а не уходят ради него в другие фирмы. Между тем, стремление заниматься знакомой работой в привычной организации приводит к инерции, лишающей возможности двигаться вперёд. Стремление попробовать себя в самых разных ситуациях полезно опыт для тех, кто готовится стать руководителем. Я прекрасно понимаю, что именно заставляет женщин отказываться от риска и тихо сидеть на одном месте. Гендерные стереотипы затрудняют для них возможность занять позиции, традиционно принадлежащие мужчинам. Кроме того, женщины гораздо чаще, чем мужчины, проявляют готовность пожертвовать своими интересами ради карьеры партнёра. Смена работы, предполагающая переезд в другой город, многим женщинам, имеющим постоянных спутников в жизни, кажется совершенно невозможной. А в результате опять-таки стремление сохранить за собой привычное место ведёт к тому, что женщины оказываются неспособны с него сдвинуться. Кроме того, желание любой ценой избежать риска ведёт к тому, что женщины сня охоты и берут на себя выполнение трудных задач. По моему опыту, мужчины с гораздо большим энтузиазмом принимаются за решение новых для себя задач и включаются в проекты, дающие возможность выдвинуться, тогда как женщины предпочитают отступить. Результаты исследований показывают, что такое поведение особенно ярко проявляется, если женщина работает в организации, где особое внимание уделяют индивидуальным результатам каждого сотрудника, или если она трудится в мужском окружении. Одна из причин, по которым женщины с неохотой берутся за новую для себя или просто сложную работу, заключается в том, что они сомневаются в своих способностях, и это легко может стать самоисполняющимся пророчеством, если требования к исполнителю и впрямь достаточно высоки. Внутренний доклад, подготовленный в компании Hewlett-Packard, засвидетельствовал, Сотрудницы компании подают заявление о переводе на вновь открывшейся вакансии лишь в том случае, если уверены, что на 100% отвечают предъявленным требованиям, тогда как мужчины считают, что и 60% вполне достаточно. Это различие порождает мощный волновой эффект, поэтомуу женщинам необходимо менять свой образ мыслей. Вместо того, чтобы думать: "Я не готова делать это", следует говорить себе: "Я хочу этим заниматься и всему, что нужно, научусь в процессе". В мой первый рабочий день в Всемирном банке Ларри Саммерс попросил меня выполнить кое-какие расчёты. Я совершенно не понимала, что делать, так что мне пришлось обратиться за помощью к Кланту Причту. "Просто введи всё это в Lotus 1 2 3", посоветовал он. Я призналась, что не умею пользоваться этой программой. "Ничего себе", воскликнул он. "Не знаю, как ты попал на это место. Как вообще можно заявлять, что разбираешься в экономике и не владеть Lotus?" Домой я пришла в уверенности, что меня вот-вот уволят. На следующий день Ланд позвал меня для беседы. Сердце моё бешено колотилось, но вместо того, чтобы уволить меня, он научил меня пользоваться программой. Вот что значит великолепный руководитель. Помимо прочего, женщины Орижи пытаются требовать даже вполне заслуженного повышения по службе, потому что искренне уверены в том, что следует лишь хорошо выполнять свою работу, и рано или поздно заслуженная награда непременно найдёт героя. Кэрол Фролингер и Дебора Колб, основательницы компании Negotiation Women Inc, называют это синдромом диадемы. По их мнению, женщина, страдающая им, считает, что если она будет трудиться изо всех сил, кто-нибудь непременно заметит это и возложит ей на голову диадему. Разумеется, в идеальном мире, где правят бал лишь лучшие из лучших, самые достойные головы были бы непременно увенчаны заслуженными диадемами. Однако пока лично я в своём офисе не видела ни одной. Безусловно, тяжёлый труд, приносящий хорошие результаты, должен быть замечен и поощрён, но если этого не происходит, необходимо отстаивать свои права. Как мы уже говорили, делать это надо с осторожностью, но обязательно делать. Умение рисковать, бороться со своими слабостями и просить о повышении, разумеется, с улыбкой всё это важнейшие элементы построения карьеры. Одно из моих любимых высказываний принадлежащей писательнице Элис Уокер гласит: чаще всего люди не используют собственную силу лишь потому, что считают, будто её у них нет. Не ждите, что власть принесут и положат к вашим ногам. Этого скорее всего никогда не случится. Да и диадема и вас наверняка не увенчает. Но если подумать, зачем вам диадема, когда вы прыгаете по лианам?